Глава пятая. «О нет, ты что, опять ревела?» — спросил Ксимириус, ожидавший меня в потайном ходу. «Да», — коротко ответила я, — «мне тяжело далось прощание с Лукасом, и не только я обронила пару слезинок. Мы не увидимся 37 лет, во всяком случае, если смотреть с его стороны, и мы оба сочли, что это невозможно долго». По идее, мне следовало бы сразу же прыгнуть в 1993 год, но я должна была пообещать Лукасу, что я сначала хорошо высплюсь. Ну да, или то, что могло бы означать хорошо выспаться. Было уже два часа ночи, а без пятнадцати сейв мне уже опять нужно было вставать. Возможно, что маме понадобится кран, чтобы вытащить меня из кровати. Так как от Ксимериуса не последовало никакого нахального комментария, я посветила ему фонариком в лицо. Возможно, мне это только показалось, но он выглядел несколько печальным. И тут мне вспомнилось, что я целый день обращала на него слишком мало внимания.